Кукуны еще не успели толком разогнаться, как на землю внезапно пал сумрак. Солнце продолжало висеть на прежнем месте, но был уже не ослепительным диском, а мутным белесым пятном, дыркой в небосводе. Полуденная лазурь померкла, а с запада и с востока лезли из-за горизонта серые языки мрака, слизывающие не только ясный день, но, казалось, и саму идею жизни. Как не возбуждены были кони поединщиков, они сразу сбились с намета на шаг и тревожно заржали. Более близки к природе, чем люди, они гораздо острее ощущали приближение большого бедствия. Тимирче так и застыл с воздетой камчой в руке. Происходящее светопредставление подействовало на него, как взгляд удава на кролика. Толгай поборов странное оцепенение, охватившее все его члены, подъехал к сопернику вплотную, и даже не ударил, а только толкнул его рукояткой камчи в бок. Тот сразу рухнул, как рушатся под ударами ветра сгнившие изнутри гигантские кедры. Две кучки всадников, разделённых изрытым конскими копытами полем, застыли в полной растерянности. Они прекрасно знали, как следует поступать при внезапном нападении врага, при степном пожаре, при буране, при наводнении но не имели никакого представления о методах противодействия небесным катастрофам. То, что человеком 20 века воспринималось как аномальное, но вполне безобидное природное явление, для полудиких степняков с детства уверовавших в незыблемость и рациональность окружающего мира, выглядело, по крайней мере, внешне, как непоправимые трагедии. Две страшные горсти Все глубже и глубже охватывающий поблекший небесный купол, похоже, всерьез собрались раздавить его. Для этого им не хватало самой малости – сомкнуться в зените. И когда это в конце концов произошло, все невольно зажмурили глаза. С коней никто не слезал. Уж если степнику суждено умереть, то лучше это сделать в седле. Спустя некоторое время старый Чигардай – самый уважаемый человек в отряде – Осторожно приоткрыл один глаз и, глянув в небо, посетовал. ай ай ай Совсем проклятый мангас обнаглели! Уже и солнышко с неба украли! Что же это дальше будет?» Потом старик осторожно глянул по сторонам. Внимание его сразу привлек бегущий без всадника черный жеребец. «Неудачный день мы выбрали для набега на тузганов». Тут уж ничего не поделаешь. Но если наш волчонок одолел чужого быка, значит это знамение свыше. Род Тузганов, наверное, прогневил богов. Придется ему сегодня испытать еще одно горе. Речь лукавого Чагардая следовало понимать примерно так. У небожителей свои дела, а у нас свои. Солнцу мы все равно ничем помочь не можем а награду, обещанную за разорение тузганов, пускать не стоит. Пока эта несложная мысль доходила до туповатых мозгов простых воинов, старик первым подъехал к Талгаю, еще не до конца поверившему в победу, и сам помог ему облачиться в боевые доспехи. «Ты одолел страшного тимирче-батыра! Ты поведешь нас в поход на тузганов!» Сказал чигардай вручая Талгаю почетное белое знамя. Отряд Тимирче почтительно расступился, Давай дорогу победителю. Несколько воинов из его состава тронулись вслед за Толгаем. Так они скакали во весь опор под мрачным оцепеневшим небом, и азарт предстоящей схватки отвлекал людей от тяжелых дум. От места поединка до становища тузганов. Ходу было всего ничего. Жеребенок не утомился бы. Накануне там уже побывали лазутчики и убедились. Все юрты стоят на своих местах. Народ никаких признаков тревоги не проявляет. Хана преспокойно пируют. Видимо, крепко надеясь на своих защитников. Первая неожиданность подстерегала их сразу за озером, называемым Санага. По преданию, это был отпечаток черпака оброненного кем-то из великих предков. Дорогу отряду пересек небольшой табун мелких диких лошадей, бегущих с такой прытью, словно их кусали за бабки-волки. Уже издали Талгай заприметил что-то странное и в их неуклюжих фигурах, и в их непривычной посадке головы, и в чересчур куцах гривах, и даже в манере скакать, а приблизившись на расстояние двух полетов стрелы, ужаснулся. Шкуры у лошадей были полосатые, как хвост степной кошки. Такого чуда не мог упомнить никто, даже Чигардай, много лет пробывший в плену у южных народов, вожди которых любили украшать свои дворцы разным диковинным зверьем. Среди воинов пронёсся ропот. Говорили о том, что небеса, вероятно, повредились куда сильнее, чем это кажется на первый взгляд. И оттуда на землю вырвали стубаны заколдованных коней, принадлежащих злым духам. Это мнение получило всеобщую поддержку, когда вдали показались новые тубуны странных коней. Были среди них не только полосатые, но и рогатые, а некоторые отличались непомерно длинной шеей. Только огромный демон Мангас, в брюхе которого вмещается целый стадо скота, мог надеть уздечку на такое чудовище. Не ожидая приказа, воины повернули назад. И только тогда заметили такое, на что раньше из-за бешеной скачки не обращали внимания. Трава, ложащаяся под копыта лошадей, совсем не походила на привычную степную траву. Да и почва вроде бы была иной, помягче и рыжего цвета. Степники умели скрывать свои чувства, а в особенности страх. Но сейчас в толпе воинов послышались горестные стенания. Во всем почему-то винили коварных тузганов которые с помощью злого колдовства сначала испортили небо, а потом заманили их в страну-чудовищ. Вскоре отряд достиг реки, какой никогда не был ни в ближних, ни в дальних окрестностях. Воды ее имели желтый цвет, как после недавнего бурного ливня. Местность, простиравшаяся за рекой, чем-то напоминала родную степь. По крайней мере, полосатых и змеи лошадей там не наблюдалось. Решили искать брод и переправляться. Рысью поскакали вдоль берега, время от времени посылая к воде разведчиков. Но она везде была глубока, да и противоположный берег вздымался неприступной кручей. Наконец нашли место с относительно пологими берегами, основательно разбитыми копытами быков и коней, что указывало на возможность переправы. Осторожный Чагардай посоветовал сначала пустить через реку лошадь без всадника. Особой проблемы это не составляло, потому что почти все воины шли о двух конь. На переправу отправили хитрого и злобного жеребца, не любившего седло. Подчиняясь понуканиям хозяина, он неохотно вошел в желтую воду и стал пробиваться поперек быстрого течения к противоположному берегу. Почти до середины реки все шло гладко. Самые нетерпеливые всадники уже хотели начать массовую переправу, но жеребец внезапно истошно заржал и с головой окунулся в воду. Там, где он нырнул, вода закипела бурунами. Жеребец раз за разом вздымался из мутных волн и снова исчезал, словно кто-то тянул его на дно. И эта борьба непонятно с кем длилась нестерпимо долго. Воины пробовали бросать арканы, но ни один из них не достал до бедного животного, чье истеричное ржание уже начало беспокоиться других лошадей. В очередной раз из воды показалась уже не голова, а все четыре нелепо растопыренные ноги жеребца. Вода вокруг него окрасилась зеленым. Перед тем, как идти в набег, лошадей на всю ночь отпускали пастись, и в брюхе у каждой содержалось изрядное количество травяной жвачки. «Не иначе, как проклятые тузганы решили извести нас окончательно!» Чагардая ухватил себя за волосы. Теперь вот и речных демонов наслали. Жеребец был давно мёртв, но ему по-прежнему не давали покоя. Мотали из стороны в сторону, таскали и переворачивали под водой. Зелёный цвет успел схлынуть, зато появился алый. Вниз по течению поплыли куски кишок. Хозяин жеребца пустил стрелу и та вонзилось во что-то живое, находящееся совсем неглубоко под водой. Вслед за первой понеслись и другие стрелы, но Чагардай поспешно остановил бессмысленную стрельбу, ведь еще неизвестно было, когда представится возможность пополнить запас железных наконечников. Несколько стрел все же попали в цель и потревожили подводные чудовища. А рядом с растерзанным, ободранным до костей трупом жеребца появились две пары довольно далеко отстоящих друг от друга шишек, глаза и ноздри, а потом и вся морда количеством клыков в пасти, превосходящее даже злого оборотня Чадгора. О размерах речного демона можно было только догадываться, но судя по волнению воды, погибшего жеребца он превосходил длиной раза в два, а то и больше. Неведомое страшилище смотрело на горцующих вдоль берега всадников с таким страстным вожделением, что у тех в раз отпала всякая охота соваться в реку, Нашлись трезвые головы, предложившие вернуться назад по своему следу, хотя это и было не в обычае их степняков. Впрочем, времена наступили такие, что о прежних привычках нужно было забывать. Сделав изрядный крюк и чудом избежав стычки с уже совершенно невероятным зверем, имевшим на носу единственной, зато при огромный рог, отряд в конце концов прибыл на то место, где происходил поединок.